Эмоциональный интеллект трейдеров. В своей первой книге я рассказывал о торговле на диване, когда вы считываете рынок как вербальные и невербальные жесты собеседника, сидящего напротив. Это требует развитого эмоционального интеллекта. Нужно отбросить предрассудки и оставаться открытым для важных торговых сигналов. Такой вид интеллекта – это своего рода гибкость, которая позволяет адаптировать свои мысли и действия к меняющимся коммуникационным потокам. Психотерапевт не может проводить одинаковые консультации для всех клиентов. Человеку в трауре, бросающему пить или руководителю в поиске новой профессии каждому нужен индивидуальный подход. Если вы родитель нескольких детей, один из них может быть совершенно невосприимчив к строгости, а другой сильно огорчится от одного требовательного взгляда. Именно развитый эмоциональный интеллект позволяет подстраиваться под самых разных собеседников. Наверняка вы встречали людей, которые в беседе ведут скорее монолог, нежели диалог. Они перебивают и не слушают. Их потребность высказаться настолько сильна, что общаться с ними почти невозможно. Такие люди не могут быть успешными продавцами, чуткими родителями или заботливыми романтическими партнерами. Ведь важнее всего для них, собственные потребности. Трейдер с жестким подходом не сильно отличается от эгоистичного собеседника, надоедающего вам на вечеринке. Такие торговцы часто проецируют свои взгляды на рынки, приплетая политику, экономику, эзотерику. Когда рынок подает сигнал, эти зацикленные трейдеры не способны к нему прислушаться. Я встречал торговцев, упрямо действующих как медведи во время длительных бычьих трендов. Они игнорировали все сигналы и винили в своих неудачах рыночных манипуляторов. Представьте себе врача, который использует исключительно любимые методы диагностики, игнорируя симптомы пациентов. Рано или поздно это приведет к фатальной ошибке. Трейдеры не сталкиваются с обвинениями в халатности. Вердикт им выносит объективная реальность. Убытки случаются не просто так. Они указывают нам на необходимость адаптироваться. Одно из ключевых наблюдений Джека Швагера, описанных в книге «Маги рынка», состояло в том, что успешные финансовые управляющие умеют использовать свои лучшие качества в работе. Так, упомянутый ранее Арен сумел найти рынки, соответствующие его аналитическим способностям. Но теория о торговле на основе личных качеств имеет серьезные ограничения. Неизменная стратегия может заставить вас действовать иррационально. Это случилось с владельцем ресторана, вынужденным продать его Эмилю. Ведь рынки не ищут нашего одобрения и не стремятся соответствовать нашим качествам и потребностям. Ключевой вывод. Ваша индивидуальность и предпочтения рынка одинаково важны. Трейдеры, успешно торгующие на сырьевых и валютных рынках, лучше других умеют адаптировать свои стратегии к меняющимся условиям. Центральные банки часто ужесточают или наоборот смягчают свою политику. Это позволяет им регулировать биржевые инструменты с фиксированной доходностью в конкретных странах. Кроме того, национальные банки могут снижать свою активность, влияя на рост или падение рынков. В такие моменты особенно эффективными оказываются арбитражные сделки. Точно так же длинные позиции в нефтяной сфере может быть отличной идеей на фоне обострения ближневосточных конфликтов, а торговля ценовыми спредами на товарных рынках с учетом сезонных и погодных условий в моменты, когда нет четких макроэкономических сигналов. Варианты меняются в зависимости от открывающихся возможностей. Распознать их помогает эмоциональный интеллект. Этот навык позволяет понять, в какой момент отступить, а в какой проявить активность. Владеть им одинаково важно и в личной жизни, и в трейдинге. В работе чуткого к рынку торговца фазы активности сменяются затишьем, а сделки с высокими рисками – консервативными периодами. Однажды я работал с человеком, который большую часть года торговал очень осторожно. Когда в Европе разразился политический кризис, он резко сменил курс и благодаря нескольким агрессивным сделкам заработал свою годовую прибыль. Попробуйте выполнить упражнение. Составьте список ваших финансовых успехов и провалов за последние пару лет. Затем изучите поведение рынка в те же периоды. Скорее всего, вы обнаружите совпадение. Так я, например, выявил закономерность в работе краткосрочных трейдеров. Они начинают крупно зарабатывать, как только повышается волатильность. И наоборот, теряют деньги, когда она снижается. Прибыль таких игроков прямо связано с динамикой рынка. Адаптация в этом случае должна опираться на стабильную торговлю в спокойные времена. Нужно либо дольше выжидать ответа рынка, или определить те активы, которые сохраняют относительную волатильность, и торговать только ими в такие периоды. Или стоит сосредоточиться на волатильности инструментов и выходить из игры, как только возникнет ценовое затишье. Адаптироваться можно разными путями. Главное признать, что пришло время для гибкости. Эмоциональный интеллект поможет превратить поражение в будущие победы. Джефф сделал эмоциональный интеллект своим рыночным преимуществом. Он искал инструменты, которые демонстрировали нестандартный оборот и ценовое движение на открытии торговой сессии. Он изучал социальные сети и популярные сайты в поисках мощного эмоционального отклика на определенной ценной бумаги. Чрезмерная реакция участников рынка, по его мнению, создавала благоприятную почву для контр -игры. Если трейдеры активно шортили горячие акции, Джефф внимательно наблюдал. Как только покупатели оказывали сопротивление, он моментально к ним присоединялся. Чаще всего за этим следовало массовое закрытие коротких позиций. Благодаря этому Джефф получал хорошую прибыль. Занятно, что он придерживался одной и той же стратегии, но реализовывал ее по-разному в зависимости от поведения рынка. Он менял длинные позиции на короткие и не останавливался на одном инструменте. При растущей волатильности или в начале сезона отчетности Джефф действовал активно, а летом во время скучных торговых сессий заканчивал день пораньше. Он никогда не знал наверняка, какие позиции откроет завтра. Его стратегия была максимально гибкой, ведь она основывалась на умение считывать эмоции рынка. Джефф добивался успеха в мире проп трейдинга чем не могло похвастаться большинство его коллег. Он опирался на эффект толпы и следовал за рынком. Набравшись опыта, он быстро анализировал десятки позиций на тематических сайтах. Он не ограничивался каким-то одним инструментом или способом торговли. Пока другие трейдеры изо всех сил старались удержаться на плаву в худшие времена, Джефф адаптировался к новым условиям.